Часть седьмая. Перемен требуют наши сердца. Наконец-то у меня начало что-то получаться. План захвата каменоломен и железных рудников вокруг города реализовался вообще без заминок. Всего две недели потребовалось, чтобы взять под контроль моего могучего клана Монополия все семь ресурсных пещер, самая дальняя из которых находилась аж в 2,5 с километрах на юго-запад от города. С ней была связана забавная история. Пробиваться к руднику пришлось через орды тушканов. На последнем участке леса перед горой их увязалось за мной так много, что мне пришлось натурально спасаться. Я выявил одну хитрую фишку, позволявшую зубастым зайцам загонять любую жертву. Пусть я и уступал монстрам в скорости, но не уступал в выносливости. Я думал, что при достаточно долгом преследовании они потихоньку отстанут, но не тут-то было. Стоило одному из зайцев издать призывный клич – Как у них у всех обновлялась выносливость. Разумеется, я не был идиотом, чтобы трогать вещающих тварей. Они заряжали себя сами. Стоило кому-то из них придавить другого на бегу или в прыжке, как новый пронзительный визг обновлял силой тысячной стаи преследователей. Понадеявшись на щит, я не стал лезть на дерево, чтобы сбросить огромный хвост. Выбежав из леса под подножью горы, я устроил изнурительный забег с замеченной на склоне расщелине и на последних единицах щита нырнул в узкий вход в пещеру. Проход преследователям туда был закрыт по правилам полной изоляции инстанцев от внешнего мира на время атаки. Активизировался часовой таймер. «Там я впервые увидел орков, зеленокожих созданий с крепким мускулистым телом. Они отличались от людей формой головы, узким лбом, маленьким носом и большой, выдающейся нижней челюстью, из которой торчали длинные клыки». Орки очень удивились, когда, едва проникнув внутрь пещеры, я с улыбкой выхватил из инвентаря лук и с 70 шагов с одного выстрела снял сидевшего на выступе скалы орка-лучника. Зеленокожие звери мгновенно заполнили пространство пещеры угрожающим рыком и на всех парах кинулись мне навстречу. Но я ничуть не испугался. Я обожал большие пещеры. Тут было где разгуляться снайперу. Прокачавшийся уже до третьего уровня навык «Быстрая стрельба» давал огромное преимущество при стрельбе с большого расстояния. Мои стрелы прорезали воздух со свистом, совсем как пули, и от них было почти невозможно уклониться. С характерным чавкающим звуком мои смертельные подарки погружались в выпученные от удивления глазницы зеленокожих. Никто из них не ожидал умереть, так и не добравшись до врага. На низких уровнях эти монстры не носили шлемы. Как я мог не воспользоваться такой беспечностью?» Чтобы успеть взять все семь шахт, пришлось, конечно, изрядно побегать. Я даже получил от системы за очков скорости. Две каменоломни обнаружились на востоке, одна на юге. Железо традиционно добывалось в пещерах у подножия гор, а этих гор в зоне видимости города было целых четыре. По одному руднику обнаружилось на всех четырех направлениях. Возможно, если очень тщательно обследовать горы со всех сторон, можно было найти еще что-то, но я вел гонку со временем и не мог позволить себе неоправданно затяжные походы. Моими главными противниками в гонке за ресурсы были игроки стального щита. Стоило одному из них вкачать десятый уровень, как они всем кланам получали доступ к игровому магазину и продаваемым там ресурсным сундукам. А дальше все просто». Быстрая отстройка плавильни, кузницы и симпатичные стальные костюмчики для всего клана в их распоряжении. А в таких костюмах не стыдно и в ресурсных пещерах показаться. Правда, без стрелковых навыков снять ни одного босса им бы все равно не удалось. Во всех пещерах с этим была проблема. Босса помещали в место, недосягаемо для рукопашных атак. Благо, мое серьезное увлечение стрельбой из лука сыграло в захвате инстанцев решающую роль. «Ну и без счета мне тоже бы там ничего не светило». «Гнолы-заклинатели, и гоблины-шаманы, и орки-повелители огня, да и вообще любые заклинатели 30-го уровня – это вам не шутка. Если бы не щит, я бы не справился. Иногда приходилось выбегать из пещеры босса, чтобы дать щиту откатиться, так интенсивно они атаковали, прежде чем мне удавалось пару раз нащупать стрелой их зрительные органы. Я спешил захватить все шахты, но явно переоценил силы конкурентов. Тут помогли и владельцы игры». Отдел маркетинга корпорации Realtek не был бы собой, если бы не сделал на ресурсных сундуках прибыльный бизнес. Нельзя было просто взять и купить сундук с камнем или железной рудой. Он содержал случайный ресурс. С определенным шансом выпадало дерево, камень, кожа или железная руда. Сам я сундуки ни разу не открывал, но из прочитанного ранее на форуме можно было сделать вывод, что около 90% всех ресурсных сундуков содержали дерево. Со значительно меньшим шансом выпадал камень, еще реже кожа, а железо было настоящей редкостью. Ходили слухи, что из сундуков можно было получить даже редкие ресурсы, вроде серебра, золота и мифрила. Но, видимо, шанс этого был настолько мизерным, что подтверждений этому в игре так и не нашлось. Хитрый маркетинговый ход торгашей увеличил мои шансы на монополизацию пещер, и я добился своего. Буквально на моих глазах в последний день второй недели ресурсного марафона в городе возникла половильня и кузница. Я был благодарен ребятам из стального щита, что они отстроили обязательные общественные постройки, без которых я не смог бы купить свою клановую оружейную мастерскую. Спустя несколько дней в ремесленном квартале появилась первая мастерская, принадлежавшая их клану. Чуть позже на улицах города появились первые игроки в красивых стальных доспехах. Но я не беспокоился». Даже получив из ресурсных сундуков железа и выковав из него доспехи и мечи, ребятки из спонсируемого правительством клана просто потыкаются в захваченные мной пещеры носом, посмотрят на возникающие перед лицом таблички, указывающие название клана владельца, и будут вынуждены искать со мной встречи. Добывать ресурсы из магазина из-за вредного рандома – слишком дорогое удовольствие. Я тем временем занялся сбором 30 тысяч золотых. Первым делом забрался в логово слизней». Убил двоих, снял шкуры, но был неприятно удивлен, когда с огромным трудом дотащив тяжелые шкуры в город, узнал о резком падении закупочной цены на мои трофеи. Нип Кожевник давал за них всего 120 золотых, Нип Торговец вдвое больше. Поэтому я продал их ему, но уже за следующую партию шкур оба давали всего по 60 золотых. Я пожалел, что продавал первую в единственном экземпляре, а не скопил побольше, чтобы сбыть по самой высокой цене. Хотя для этого была объективная причина». «Притащить к торговцу сразу много не позволял их вес. Я использовал новое знание, продавая шкуры волков. Эти были значительно легче, всего по 6 единиц. Я специально накопил два десятка и их по самой выгодной цене по 50 золотых. Когда я притащил следующие 10, за них давали всего-то 5 монет». Трезво рассудив, что такой способ добычи денег слишком медленный, я сходил к своему ближайшему руднику. Разумеется, прикупив и заранее нацепив скин дворфа и разжившись его дворской киркой, и добыл партию железа. Железная руда, как камни и бревна, весила 5 единиц. Поэтому даже с бонусом к силе от моего редкого рунного молота, я вернулся в город лишь с небольшой партией в 40 кусков. Первым делом я приценился у Нипа. К моему удивлению, за один кусок мне предложили по целых двадцать золотых. «Это было в вчетверо дороже, чем я получал раньше за уже выкованный красный длинный меч, хотя тот изготавливался из двух слитков, а значит требовал две единицы руды. Недолго думая, я скинул всю партию руды торговцу и сразу пошел за новый. Как я и предполагал, за следующую руду он давал уже в 10 раз меньше. Сложив всю полученную в результате нескольких экспериментов информацию, я сделал вывод, что продажа любого товара впервые сильно поднимала его стоимость за уникальность, а все последующие экземпляры того же товара уже никогда не оценивались НИПом так высоко. Из принесенной во второй заход руды я выплывил стальные слитки и тоже смог продать их НИПу за те же 20 золотых за штуку. Дальше мои эксперименты со сбытом товара с наценкой за уникальность естественным образом перекинулись на продажу изготовленного оружия. Я решил до открытия собственной мастерской сильно не светиться и использовать общественную плавильную кузницу только поздней ночью. Не хотел попадаться на глаза большому числу игроков. Внешность Дворфа должна была обеспечить дополнительную маскировку моей личности. Подготовку к первому крафту начал еще с утра. Пришлось довольно долго проторчать в руднике, добывая руду, а потом сделать десяток ходок в город, чтобы до предела заполнить четыре слота банковской ячейки. Остаток игрового дня я решил провести в реале. Сходил на прогулку, поел вкусной еды и пораньше лег спать, выставив будильник на два ночи. Погрузившись в игру, первым делом скрафтил партию коротких мечей. На них требовался только один слиток металла, и их малый вес позволял продать большую партию одним махом. Со стандартных трех золотых за обычную краснуху цена закупки у НИПа поднялась до 30. Путем хитрых манипуляций с использованием банковской ячейки я смог создать и донести к торговцу партию сразу из 110 мечей. Прибыль от продажи составила 3300 золотых монет. Вот это уже больше напоминало нормальный заработок, а еще и ремесло заодно прокачивалось. Из оставшихся 180 слитков я взялся крафтить длинные мечи. Вышло 90 штук, но из-за большого веса продать их все сразу я не мог. Поразмыслив, скинул Нипу сколько смог, 44 штуки, а остальное выложил по той же цене в торговую палатку. Ушлый торговец продавал мои мечи вдвое дороже, чем заплатил за них сам, поэтому шанс, что кто-то не сильно разбирающийся купит простые мечи за 50 золотых, все же существовал. Довольный своими результатами, я отправился спать». После позднего подъема, короткой утренней пробежки и легкого завтрака я вновь вернулся в игру. Моему удивлению не было предела. Все мои мечи раскупили. Более того, у НИПа, которому я скинул партию мечей, их тоже выкупили. Похоже, я сильно лоханулся, опираясь на цены, прилагаемые НИПами. С учетом, в каком дефиците сейчас был металл, можно было смело ставить двойную цену. То, что по такой цене все выкупили у НИП торговец, это подтверждало. Я продолжил действовать по разработанной схеме. Днем добыча и перенос добытой руды, потом немного охоты с луком в скине эльфа и сбор встретившихся во время охоты трав. Вечером сон и в два ночи крафт. Во вторую ночь я опять наделал множество мечей и выложил их все в двух торговых палатках. Вместимости одной не хватило. На утро я понял, что спрос на мечи снизился или завышенная цена стала причиной потери интереса. Скупили лишь третью часть». Я немного снизил цену и опять принялся готовиться к ночи. Ночью решил не надеяться на покупательскую способность игроков и изготовил партию топоров для НИПа. Следующую ночь молотов, потом секир, алибард копий. Я перебрал все возможные виды оружия, которые можно было скрафтить в кузнице, делая ровно столько единиц, сколько смог бы донести и продать за раз, и везде получил бонус за уникальность». На седьмые сутки моих ночных посиделок в кузнице, наконец, нужная мне сумма была собрана, и я купил у мэра личную оружейную мастерскую. Тут я уже мог разгуляться, как хочу, крафтить в любое время и никого не опасаться. Дополнительную свободу давала не только своя плавильня и наковальня, но и два сундука по 32 ячейки в каждом. Да и не было нужды складировать все вещи в сундук, если мастерской пользовался только я. Сваленные в углу в большую кучу мечи тоже прекрасно хранились и никуда не девались. Перенеся в мастерскую остатки руды из банка, я присел на деревянный стул и подвел промежуточные итоги. Все указывало на то, что даже сейчас, действуя по разработанной схеме, я смогу собрать для Саи нужную сумму без похода за адамантом. Мне удалось собрать 30 тысяч золотых всего за 10 дней игры, используя знания о наценке за уникальность. Причем продавал я всякий шлак. К сожалению, все созданное за эти дни оружие вышло обычной краснухой, и первый уровень оружейника так и не появился. Хоть я и пытался воспользоваться функцией перековки, но она, оказывается, на не имеющих хрупкость предметах не работала. Я не стал откладывать и тут же проверил и убедился, что перековать элемент доспехов можно. Для прокачки латника это будет очень кстати. Буду крафтить латные пластинчатые наручи, так как на них нужно всего по два слитка» и перековывать, пока не опущу прочность к единице или не создам что-то редкое. По ноже, сапоги и керасы требовали куда больше руды. Имело смысл сделать партию всех разновидностей элементов, но только чтобы первым получить с них наценку за уникальность. Закончив за неделю с этой рутиной, я принялся за крафт коротких мечей с прицелом на продажу игрокам. Как я ни старался, выходил один мусор. Вот тебе и 19 удачи. Первый уровень оружейника и мастера изготовления мечей – Тоже не спешил появляться. Все-таки мои текущие 74 интеллекта мало чем помогали в ускорении прокачки ремесленных навыков. Я все больше убеждался, что эта удача и сила персонажа влияет на скорость и результат крафта. А интеллект или совсем не влияет, или влияет на что-то другое. Чтобы получить силу и удачу, нужно было идти драться. Драться много и со значительно превосходящим по силе противникам. Мне нужны были новые тренеры. Самое главное для будущего успеха у меня уже было. Полный иммунитет к кровотечению, нечувствительность к боли и благословенный щит духа, который подстрахует от смерти в тяжелой ситуации. С собой я взял один длинный меч, кинжал и лук с двумя сотнями стрел в запасе. Впервые экипировался в полные стальные доспехи. Траву и все остальное пришлось выложить. Тащить что-то еще и нормально двигаться моя сила пока не позволяла. Если подумать, решившись отправиться в этот поход, больше всего я хотел новых впечатлений. Отвлечься от приевшейся рутины хотел поискать место обитания пятнистых ягуаров, если получится добыть их шкуры. Если встретить ягуаров не удастся, я хотел продвинуться еще дальше на юг, поискать пещеры с редкими ресурсами, а в идеале узнать, как во время начала эпохи империи сюда пришли китайцы».